Глава 13 Из горла вырвался крик. Я рухнул на колени и злобно посмотрел на грифа. Тот, как ни в чем не бывало, стоял на том же самом месте и с любопытством смотрел мне прямо в глаза. «Мимолетная боль. Разве не так?» — спросил он. И только тогда я понял, что чувствую себя вполне комфортно. Лишь гнев, наполнивший душу, все еще клокотал но где-то далеко, будто за кулисами, ожидая своего выхода. «Что это было?» — процедил я сквозь зубы, сдерживаясь из последних сил. «Сам посмотри», — хмыкнул тот и, схватив со стола за спиной широкое блестящее блюдо, выставил передо мной. В металлическом отражении я увидел свое смазанное лицо. На первый взгляд ничего не изменилось, вот только... К «Какого хрена?» пробормотал я, вновь отступив и подняв руки. «Это что?» Пальцы осторожно прикоснулись к колбу, из которого торчала пара маленьких круглых наростов. «Твои рога!» – пожал плечами гриф. «Теперь ты Апис». «Апис?» – Удивленно посмотрел я на Ирду. «Я потом объясню». Судя по ее еле скрываемой улыбке, что-то здесь явно не так. «Благодарим вас, господин Ридиус. «Всегда рад помочь, друзья мои!» Он махнул рукой и побрел в соседнюю комнату, проход в которую еле угадывался. «Постойте!» Хотел остановить его я, но Тифлинг схватила меня за руку. «Вал, нам пора! Не стоит ему мешать!» «Но я хотел узнать про предназначение!» «У него очень шаткий характер! Сейчас может сорваться и превратить тебя в мышь!» В глазах Ирды читалась мольба. «Позже вернемся!» Когда он стынет? Ничего не понимая, я последовал за ней. Свежий лесной ветерок ласково обдувал лицо и лохматил волосы. Ходить без капюшона было довольно приятно. Как ты себя чувствуешь? Спросила моя подруга, когда из бумага скрылась за деревьями. Не тошнит? Все в порядке. Пожал я плечами и поправил, сползающий на рукавник. Надо будет потом получше завязать. А кто такие аписы? «О!» На этот раз она не смогла сдержаться и рассмеялась. «Я и не думала, что Иридиус сотворит нечто подобное. Аписы — это мелкий народ с вот такими рожками!» Она развернулась и ткнула мне в лоб. «Склочные существа! Суетливые и жадные!» «Свезло так свезло!» — иронично заметил я. «А еще поговаривают, что Аписы — отличные любовники!» Игриво добавила Ирда. Не проверяла, но слухов таких полно. Еще лучше. Хотели скрыться от озабоченных дамочек, а теперь они будут липнуть еще и из-за слухов. Мы выбрались из леса и двинулись обратно в город. Надо ведь задание получить, ответила Чифлинг, видя мой вопросительный взгляд. У ворот мы вновь встретились с клыкастым командиром стражи, который лишь скривился, проводив нас недобрым взглядом. Наверное, теперь ненавидит меня еще больше ведь Аписы, по описанию Ирды, противный народ. Добраться до трактира удалось через несколько минут, но все это время я ловил на себе заинтересованные взгляды. Опять? Когда нам удалось ввалиться внутрь помещения, я с облегчением вздохнул. И тут же скривился, так как за пашок стоял тот еще. Широкий гостевой зал с кучей деревянных столов и табуретов. За столами расположились различные существа, среди которых я признал невысоких троллей, Пару орков и зверолюдей. Один похож на барса с подранным ухом, второй худой, словно тростинка ящер, а третий больше напоминал мопса. Напротив входа и чуть правее барная стойка, а возле нее доска с несколькими бумажками. Туда-то мы и направились. Кого это к нам принесло? Послышался недовольный голос из за стойки. Я покосился туда и увидел выскочившую, словно из табакерки, объемистую бабу с руками. Толщиной с мою ногу. Что тебе здесь надо, Ирда? Прорычала та. Простите, госпожа Хель, поклонилась моя подруга, стоя у доски. Мы просто посмотрим объявление и уйдем. Имя Хель, уровень 16 Ого, почти как у начальника стражи. Да уж, из ее объятий мне точно не вырваться. А кто это с тобой? Кивнула недобрая женщина на меня. «Мой друг!» — уклончиво ответила Ирда. «А имя у него есть?» «Вал, госпожа!» Я сделал шаг навстречу и слегка поклонился, активируя очарование. Женщина мгновенно растаяла. На лице расцвела гостеприимная улыбка, а глаза жадно меня пожирали. «Рада познакомиться, Вал! Проходите, располагайтесь, сейчас вам принесут что-нибудь выпить. Устали, по «Простите, госпожа Хель!» Перебила ее Ирда, за что получила презрительный взгляд. «Боюсь, сейчас мы не можем позволить себе хороший обед». «Кто сказал, что за него надо платить?» Рассмеялась хозяйка, отчего на стойке подпрыгнули деревянные кружки. «Сегодня акция. Всем красавчикам обед за счет заведения». «Ой, кажется, я перестарался». Стоило ей это произнести, как немногочисленные посетители обратили на нас неодобрительный взор. «Конечно! Им-то такой поблажки не досталось!» «А с каких это пор Аписы считаются у нас симпатичными?» — прорычал один из урков, сжимая в руке кружку с чем-то пенным. «С этих самых!» — рыкнула на него трактирщица, от чего тот сразу же паник и отвернулся к компании, а женщина вновь обратилась к нам. «Присаживайтесь там, возле окошка!» — указала она на пустой столик. «Сейчас пришлю к вам хичи!» «Хорошо!» Благодарно кивнул я в ответ. Но мы сперва все же посмотрим объявление. «Дело ваше!» Махнула она полотенцем и, еще раз обследовав меня глазами, отправилась на кухню. «Ну ты ж жук!» Прошептала Ирда, когда я встал рядом у доски. «У нас из-за этого могут быть неприятности!» «Знаю», — пробормотал я. «Прости, не рассчитал». «Ладно». Вздохнула она и тут же ткнула в одну из бумажек. «Смотри, то, что нам надо!» Сорвав листовку, прочитала вслух. «Требуется корни зеленоцвета. Награды 10 мильков за сотню». «И все?» — хмыкнул Ян, но перед взором всплыло объявление. «Получено новое задание. Корень зла. Принять? Да? Нет?» «Это то, что нам надо, Вал!» Как-то слишком радостно произнесла Тифлинг. «Обоняние у тебя развито, а теперь мы можем его проверить». «Почему оно так подозрительно называется?» — спросил я, глядя на Ирду и объявление одновременно. «Корень зла». непринужденно отмахнулась та. «Говорят, что выжимка из стеблей помогает потелять в жертву чужого духа. Только это все сказки. Не было ни одного случая, чтобы подтвердить. А все россказни сводились к тому, что стеблей необходимо просто уйма. Целое поле. А вот о корнях ни слова. «Тем более нам надо совсем немного». «Сотня — это, по-твоему, мало?» «Ты хочешь прокачаться или нет?» — нахмурилась рогатая девушка. «Ладно, ладно!» — вскинул руки я и мысленно принял задание. Вновь взглянул на доску. «А почему не взять это?» — указал я на рисунок человека-оленя. «И награда достойная». «Это хрус!» — начала Тифлинг. «Главарь местных разбойников!» С ним лучше не связываться. Да и потом, с чем ты на него пойдешь? Даже кинжала нет». «Согласен, сглупил». Миролюбиво улыбнулся ей я и жестом предложил сесть за стол. «Конечно, бегать и собирать травы я не особо хотел, но надо было с чего-то начинать. К тому же Ирда права. Следует вооружиться и только потом идти на серьезных врагов. В это время у нашего столика появилась миловидная официантка в коротенькой юбочке и узком топе. Она словно бы специально старалась обратить на себя внимание, а кошачьи ушки и хвостик лишь придавали ей эпатажа. Имя Хичи. Уровень девятый. Тоже сильная. Зараза. И все здесь имеют такой уровень, будто стараются меня унизить. Чего желают, господа? Спросила она медовым голоском. При этом пушистый хвостик взметнулся к моему лицу и нежно провел по щеке. Мы пока не решили неуверенно ответила подруга. «Принесите нам яичницу и пиво», — попросил я. «Такое ведь здесь готовят?» «Конечно, мой дорогой», — томно произнесла официантка, блеснув зелеными глазками. «Для тебя здесь сделают все, что только пожелаешь». «А, твою же мать! Срочно понизите очарование! Как я забыл!» И стоило это сделать, как кошка-девушка встрепенулась, помотала головой и убежала на кухню. «Снова играешься?» — покосилась на меня Ирда. «Я...» — замялся, не находя ответа. «Не всегда получается за этим уследить». «Но ты уж постарайся так больше не делать». Она ревниво прищурилась и посмотрела в сторону убежавшей официантки. «Ты же говорила, что не будешь ревновать!» — заиграл во мне азарт. «Дело не в этом», — пробормотала девушка и кивнула за мою спину. Я обернулся и увидел, как к нам приближаются те самые зверолюди. Вот блин. Ага, а я ведь просила. Драться с ними казалось глупой идеей. Уверен, один пропущенный удар огромного барса отправит меня в глубокий нокаут. Оставалось только уповать на свое умение. А вось оно поможет избежать и этих неприятностей. Хотя мне все больше казалось, что с каждым применением очарования клубок злотлючений запутывается лишь сильнее. — Ты кто такой? — прорычал Барс, когда троица провнялась с нашим столиком. — Апис, чего забыл в Тархе? Таких, как ты, здесь не любят. — Мне кажется, здесь вообще никого не любят. Недовольно пробурчал я. — Что? — рыкнул зверочеловек. — Э! раздался за их спинами грубый оклик. — А ну-ка успокоились там! Не трогать парнишку и его подругу! «Хель у тебя теперь в мамочках ходит!» — оскалился Барс, насмешливо глядя на меня. «Закрой свой рот, дибель!» — вновь крикнула трактирщица. «И вообще, пошли вон! Уже давно допили брагу! Или напомнить, что скоро стража будет обход делать?» Имя — Дибель. Уровень — 15. Чуть слабее Хель. А имечка, конечно, то еще. Но ему подходит. Зверолюди глухо зарычали, но оспаривать требования хозяйки не стали. «И даже не думай смотреть на мою девочку!» Барс указал на застывшую в дверях кухни официантку. «Узнал, что тронул пальцем. Оторву руку. Ты понял?» «Вали уже отсюда!» Очередной крик пухлой трактирщицы заставил троицу выйти на улицу. К нам тут же подскочила Хичи и поставила тарелки с горячим дымящимся обедом и по кружке пива. «Желаете что-нибудь еще?» Она оперлась о столешницу, предоставив моему обзору свои пышные прелести, и полушепотом добавила. «Все, что пожелаете». <р indoors> Я запнулся так, что чуть не подавился слюной от такого роскошного... Э, пиршества. Во всех смыслах. «Пока нет, но мы вас позовем». «Только обязательно», — произнесла она и выпрямилась, стрельнув глазками. «Я буду ждать». Она снова скрылась из вида, а вот подозрительный взгляд Ирды практически прожег во мне дыру. «Ну, «Что?» — вздохнул я. «Красивая же девушка!» «Даже очень», — согласилась она и осторожно одним пальцем указала на стойку с Хиль. «А вот она не отводит от тебя глаз. Ты же понимаешь, что под словом «бесплатно»?» Она имела в виду совершенно иную цену. Я слегка отвел взор в сторону трактирщицы и понял, что Тифлинг права. Могучая Хиль вытирала стойку широкими взмахами и буравила меня взглядом. Да, я сглотнул подступивший ком. И что нам делать? Если не поедим, то тогда ей ничего. Но не успел я закончить, как Ирда проглотила огромный кусок яичницы и хитро мне подмигнула. «Ну ты сучка!» — пробормотал я и принялся за еду.